Алексей Григоров. «Берег отчаяния». «Корабль плывет, а по бортам, как будто кто-то бродит там. то призрак смерти? Кто же еще через его глядит плечо?» Кольридж. Он очнулся. Недолго полежал без движения, соображая, что его разбудило. С трудом поднял голову с отсыревшего, слежавшегося песка, вытащил из-под бока и брезгливо отбросил размочаленный конец каната. Тьма понемногу отступала справа, и он решил, что там восток. Поднялся, оглянулся на черный корабль. Носовая часть глубоко ушла в песок, корма задрано вверх. Он усмехнулся. Парусник из деревянного башмака отца торчал в прибрежном или точно так же. Сколько лет назад это было? Где? Французский Гавр или немецкий Гамбург? Темза? Амстол или Тахо? Бесполезно вспоминать. Смутно почувствовал. Его имя, название судна, само место — «Все придет позже». «Почему?» Он не знал. Бам! Гулка звонкий, долгий удар сотряс берег, качнул корабль, бросил человека на песок. Стылый, затхлый воздух быстро сдавил и удушил звук. Которая склянка? Он понял, что заставило его прийти в себя. «Сигнал». Шатаясь, тяжело поднялся, вытряс песчинки из сапог с короткими голенищами, встряхнул и снова надел волглый камзол. Поискал шляпу, не нашел, повязал спутанные волосы платком, глубоко вздохнул, пробуя ветер. На востоке разгоралась заря, но утренний бриз запаздывал. Легкие испарения от песка колебались, вились змейками Возле ног. «Ломать голову еще и над этой загадкой?» Махнув рукой, он подошел к борту, рассматривая обшивку. Не веря глазам, провел ладонью. Вздрогнул, сразу забыв о навехонькой поверхности без единой царапины на гладком лаке, и уставился на руки. Темные ногти казались несколько ухоженнее, чем может позволить себе моряк, но пусть, а вот пальцы, длинные, тонкокосные, узловатые, Покрытые морщинами кисти в старческих пятнах. Грубые черные волоски, как на лапках огромных пауков, что водятся в лесах, где авантюристы ищут Эльдорадо. Он поднял ладони к лицу. Младенчески нежная, без мозолей и шрамов кожа. Господи, да что же это? С трех сторон взгляда ни за что зацепиться. Близко ли далеко отступил прилив... Что за берег стал ловушкой корабля, разобрать невозможно. Все терялось в белесом полумраке. Растерянно прищурясь на вспучившийся над горизонтом световой нарыв, грозящий прорваться лучами солнца, он вновь удивился странному безветрию. Волны шумели где-то недалеко, но почему нет запахов побережья? Может быть, с кормовой надстройки получится разглядеть хоть что-нибудь, Тем более, скоро совсем рассветет. По вантам бушприта он вскарабкался на палубу. Гьёна настил на удивление, оказался не таким крутым, как представлялось снизу. Рангоут, токелаж, вся оснастка совершенно целы. Да вообще, все на корабле выглядело неповрежденным, странно ухоженным, и никаких следов команды. Он заглянул на нижнюю палубу, потом в кубрик. Косой луч бил в иллюминатор. Пусто. Ни мелочей, вроде завалявшиеся свайки или потерявшиеся ложки, ни вещей побольше, вроде оброненной зюидвестки или брошенного в попыхах матросского сундучка. Не было кулей с провиантом, бочек с водой, ничего. То и дело, хватаясь за фальшборд и ванты, он добрался до капитанской каюты на корме, дверь, Смутные отпечатки на красном блокированном полу. Песок с берега и отколотая от трапа щепка. Наконец-то хоть какие-то следы. Бам! Корабль дрогнул. Ловя равновесие, человек уперся плечом от дверной косяк. Перевел дыхание и, настороженно осматриваясь, вошел внутрь. Скользнул вдоль стены, чтобы стать спиной к потокам утреннего света, Хлеставшим в каюты через полуоткрытые окна Здесь была кое-какая обстановка Шкаф, койка, стол с ворохом карт придавленных астролябией Все еще качалась после тяжкого удара лампа Рядом у потолка медный глобус и армиллярная сфера На стенах оружие Абордажные сабли, гарпун, два мушкета Толстая тетрадь сброшена на пол рубашкой вверх Судовой журнал? Жадно схватил перелистывая. Кожаный переплет, плотная желтоватая бумага, уверенные, ровно выведенные строки. Он задрожал, предвкушая разгадку. Взгляд зацепился за слова отечи в трюме. Похоже, корабль тонул. Единственная лодка не могла вместить всех, стали тянуть жребий. Один юноша, которому выпало умереть, воскликнул в сердцах. «Ты намерен меня оставить здесь, Бьярни?» «Выходит так», — ответил он. «Не то обещал ты мне, когда я последовал за тобой из отцовского дома в Гренландии». «Ничего не поделаешь», — сказал Бьярни, — «но ответь, что ты можешь предложить. Я предлагаю поменяться местами, чтобы ты остался здесь, а я перешел туда». «Пусть будет так», — ответил Бьярни. «Ты, я вижу, очень жаден до жизни и думаешь, что умереть — трудное дело». Тогда они поменялись местами. Тот человек перешел в лодку, а Бьярни остался на корабле. Все, кто поплыл на лодке, достигли берега. На страницу упала капля пота. Он отер лоб, выронил тетрадь. Не записи навигатора, а пересказ старинной легенды. Для чего она здесь? Огляделся, отыскивая намёки на личность хозяина каюты. Что-то мелькнуло в затенённом углу. Человек? Нет, всего лишь зеркало. Чистое, лишь три-четыре отпечатка у самого края. Кто-то недавно дотронулся пальцами. Разглядывая отражение в резной раме, он подошёл вплотную. «Всё?» Глаза начали слезиться от яркого света, помещение сквозь оконную течь захлестнуло солнцем, духота угнетала. Тот в зеркале стянул платок с головы, вытер лицо, этот в каюте застыл, зажав мокрую ткань в кулаке. «Кто из нас настоящий? Кто он? А я?» Задыхаясь, рванул ворот рубашки. Блуждающий взгляд остановился на давишней тетради. В ярости он пнул журнал, вышел на палубу. Кто был этот Бьярни? Неважно. Как звали парня, с которым он поменялся, зачем мне это? Почему нет ветра? Жара давила, гнула к палубе. Раскалённый воздух дрожал. Горизонт превратился в сплошное марево. Тяжёлая голова, пересохшие губы. Липнущая к телу одежда, он сбросил камзол, хотел разуться, коснулся рукой разогретого дерева, представил насколько раскалён песок и передумал. Выбросил за борт штормтрап, спустился в полосу тени вдоль корпуса судна. С трудом отдышался, соображая откуда доносится слабый шум далёкого отступившего моря, почувствовал как кружится голова. «Как тут ориентироваться?» Удержался, не плюнул с досады. Сглотнув горькую слюну, бездумно поплелся за корму. Пошел прямо, оглядываясь на корабль. Сознание возвращалось рывками. Он вдруг ощутил, что сидит в странной позе. Плечи и спина нависли над песком под совершенно немыслимым углом. Казалось, в этом месте воздух загустел до твердости скалы, оставаясь прозрачным. Поднялся, ощупал препятствия, сообразив, что перед ним целая стена из этого странного материала. Задыхаясь, он двинулся вдоль преграды почти как несколько часов назад по вздыбленной палубе. Каждый шаг давался трудно. Оставить бессмысленную затею? Остановиться? Лечь на песок, побитой собакой? Скрипнув зубами, он оттолкнулся от невидимой стены, зашипел от боли в ушибленном локте. Заходящее солнце, тени удлинились, больше не обжигало бесконечно длящуюся вспышкой пороха. Вот только дышать по-прежнему тяжело. Впереди, на границе света и тени, от кормовой надстройки блеснуло. Хоть что-то новое в этом странном месте. Он заковылял из последних сил, Бам. Мир снова сотрясся, зазвенев. Упав на четвереньки в десятки шагов от цели, он со стоном пополз, стараясь не потерять из вида присыпанную песком вещь — бутылка. Дрожа разгреб крупные серые зерна песка. Откопав плоский сосуд белого стекла, он отер его подолом рубахи. Залитая смолой пробка мутноватой грани — Человек поднял бутылку против солнца, рассматривая содержимое. «Корабль?» В его руках оказалась забава моряков, игрушка-загадка, трехмачтовый барк, хитро упрятанный в прозрачную посудину с узким горлышком. Тщательно отделанный, с мельчайшими деталями оснастки, он слегка кренился на песке, чем то насыпанным в сосуд вместо обычной подставки для киля. Слегка встряхнув бутылку, Человек постучал по донышку пальцем. Песчинки потекли от кормы к носу изящного суденушка, засыпая бушприт. Нахмурившись, он щелкнул стекло раздругой ногтем, рассеянно посмотрел на результат и выпустил игрушку из рук. Бутылка упала так, что барка внутри лег на левый борт. Закат все окрасил в оттенки крови. Алые на корабельной меди и обвисших парусах более темные на дереве обшивки, мачтах и песке. Цвета запекшихся ран в его следах в тени от корпуса. Темнело быстро, словно берег находился близ экватора. Решив переночевать на судне, человек через силу вскарабкался на борт по перекладинам штормтрапа. Почти в бреду добрался до капитанской каюты. Привычно бессознательно высек огонь, засветил висящий на потолке фонарь Присел на складную койку, уронил голову и забылся. Пробудился в углу и долго не мог понять, что происходит. Хронометр у изголовья на противоположной стороне каюты отсчитывал минуту за минутой, а он тупо наблюдал, как остается в вертикальном пламя фонаря судовой подвески, а пол поднимается, меняясь местами с дальней стеной. Медленно, медленно, почти незаметно скользнула давешняя тетрадь, назойливым котенком ткнулась в затекшую руку. Какое-то время его занимал вопрос, как звали того парня из древней легенды, но потом он вдруг вспомнил, что до сих пор не знает собственное имя. Поднялся, недоумевая, почему вместо двери в переборке образовался горизонтальный лаз на высоте его роста конце концов, сообразил. Корабль лег на борт. Еще один щелчок, и назойливая мысль о смысле происходящего наконец-то нашла выход. Все так просто. Он поднял тетрадь, раскрыл наугад. И эта история начиналась банально. Корабль борется с непрерывными шквалами встречного ветра с тех самых пор, как мы вышли в море. Затем несколько размытых строк. Из обрывков слов понятно, что автор-капитан рассказывает о старшем помощнике. Тот был мрачен и подавлен, и в припадке ярости застрелил единственное живое существо — печального черного альбатроса, летевшего за нашим кораблем несколько дней, как если бы он потерялся. Следующие один или два листка исчезли, однако последняя запись прояснила событие. Команда погибла от жажды. Помощник лишился рассудка и прыгнул за борт, а сам капитан мог лишь беспомощно наблюдать, как его судно кружит по океанским просторам. Он отложил загадочную рукопись, так и не поняв ее предназначения. В конце она напоминала судовой журнал, в крайнем случае дневник одинокого постепенно сходящего с ума человека Вполне возможно. Отрывок о Бьярне, однако, выходил на легенду. Нет, саги, которыми подчевал команду старый боцман-датчанин с летучего голландца. Он вздрогнул. Метнулся к столу, лихорадочно переворачивая карты. На обороте каждый значилось «Барк де Влиген де Холлендер» и подпись «Капитайн Филипп фон Стратен». Он упал на колени. «Вот оно. Возвращается». Застонав, Ван Страатен выронил собственную тетрадь, со страхом взглянул на отражение в зеркале. Из стеклянной бездны глядела измождённое, заросшее полусюдой щетиной лицо, с глазами в которых плескался ужас. Память проклятого морехода услужливо подсунула картины странствий и злодейств, гордыни, предательства и воздаяния. Воля, понуждавшая записывать всё подряд в попытке сохранить искру разума, Оставила капитана. Он взвыл, забился в припадке, грызя пальцы, и не услышал нового звука в этом качающемся бутылочном мерке. Слишком громко и потому неузнаваемо заскрипели о стекло песчинки в чьей-то исполинской руке. Рассказ Алексея Григорова «Берег отчаяния». Аудиозапись предоставлена литературным агентом автора Максимом В. Глазуновым. Для звукового оформления аудиокниги использованы фрагменты оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец». Оркестр Байридского фестиваля, дирижер Карл Бём. Читал Михаил Прокопов. 2020 год.